Глава четырнадцатая. Мэйлиса. Магия — тонкая субстанция, распознать которую можно, лишь увидев ее. Нужен хотя бы слабый шлейф синий или золотой пыльцы. Без него ни одна душа в нашем мире не узнает, маг ты или пустой человек. А вот почувствовать страсть намного легче. Особенно магам, которые сидели в аудитории и заставляли меня сжиматься всем телом. Чувствительные одаренные глаза и нос никогда не ошибаются. Заходя в класс, я чувствовала жуткий обжигающий стыд, ведь все знали, что мы делали с ректором в коридоре. Есть особенные запахи — рождение человека или мага, болезнь, смерть. Есть запахи, которые ни с чем не спутаешь. Это злость и страх, печаль и горе, радость и счастье. А есть ароматы, что слаще мёда диких пчел и от того еще сильнее: любовь, желание, первый поцелуй. Я уже поняла, что не дала ректору завершить обручение, когда отбросила его в зале. Вот о чем говорила Ронна. Вот что сделал Мариен в коридоре. Закрыл ритуал, поставил точку и привязал меня к себе. Ступая по гладким доскам скошенного пола, я думала о том, как повлияет на меня эта связь. Думать о чувствах пока совсем не получалось. Меня пугало, что на прочтение связующего заклинания стигма пары отозвалась болью, разлила жар по всему телу, и последние пятнадцать минут на плече не было никаких ощущений, будто метка исчезла совсем. Но я не могла проверить здесь и сейчас, что с плечом. Придется потерпеть и дождаться соединения. «Мэй, садись», — попросил ректор, остановившись внизу огромного кабинета, вмещающего сотню учеников. Стену за учителем закрывала огромная белая доска для записей и отображений. Массивный стол в центре толстыми ножками, будто лапами огромного зверя, упирался в натертый до блеска мраморный пол. По бокам, как охрана, возвышались дубовые шкафы. Некоторые полки их оказались за стеклом, и там просматривались бутылочки и колбы. Верхушки охранников уходили под арочные окна с двух сторон. Сейчас лотто пробивался сквозь витражи, и щедро освещал аудиторию. За счет заднего света учитель казался вытянутым силуэтом, но один взмах властной руки, и на окнах повернулись ставни, а свет равномерно рассеялся по классу. Студенты перешептывались и настороженно посматривали в мою сторону. Их голоса сливались в единый шум, похожий на приближающийся рой-ос. «Мэй и Сте. Нашла место?» Настаивал ректор, спрятав руки за спину. Аудитория затихла, я вдруг поняла, что места нет. По крайней мере, быстро найти такое, чтобы спрятаться от всех и оказаться подальше от учителя не выходило. Я так и стояла в проходе, не желая смотреть вперед, но смотрела, мечтая провалиться сквозь паркет и не попадаться мужчине на глаза. Вы меня задержали? Вы и усаживаете. Наконец, решилась сказать я. Когда выдерживать взгляд жениха, стало невыносимо. Не ругаться же с ним при сотне студентов, заставляет отменить свое решение. Я еще должна понять, насколько эта связь обратима и как ее порвать». Учитель кивнул, отошел вправо и ступил вперед, к одному из ребят на первом ряду. «Как тебя зовут?» — обратился к нему. «Рейн, Лите», — отозвался русоволосый. «Я видела только затылок». Пушистые пряди закручивались спиральками на ушах и спадали на спину густыми завитками. Пересядьте на последний ряд. Ректор не двигался, но его взгляд, направленный на ученика, не оставлял ему выбора. Там есть место. Но у меня зрение плохое, воспротивился парень. Мы как раз сегодня и поучим, как поправить твое зрение или облегчить тебе жизнь. Пересядь. Рейн поднялся из-за столика, нервно перекинул тканевую сумку через плечо и слишком медленно, будто растягивая удовольствие, пошел вверх, мне навстречу. На миг замер напротив меня, обогнул слева и, нарочно зацепив плечо, прошипел еле слышно. «Шлюха ректорская!» Это было похоже пощечины, потому что незаслуженно. Я поджала губы и метнула в виновника моих бед яростный взгляд. Ноги стали тяжелыми, а пальцы, что до боли, стискивали ткань юбки и сумочку, побелели и загудели. «Не могу. Я этого не выдержу. Тело уже развернулось, чтобы снова сбежать. Пусть лучше выгонят». «Мэй...» — остановил мой побег ректор. «Сядь. Это приказ». Тяжелый взгляд мужчины провел языкастого парня до крайнего места. На бледном лице ректора внезапно расцвели большие пятна, будто ему было дело до моего оскорбления. Я не тешила себя этими мыслями, потому что его поступок все равно перекрывал все, и симпатизировать теперь у меня не получалось, я только с каждой минутой закипала внутри сильнее. Осторожно спустившись по аудитории, прошла мимо учеников и села за стол. «Давайте усвоим правила поведения в моем классе», твердо начал учитель. Я уставилась в поцарапанную столешницу и не поднимала глаз. Кто посмеет распускать неправдивые слухи, унижать других, оскорблять девушек, угрожать их чести и имени, не просто будет иметь дело лично со мной, но и вылетит из Академии с пометкой непригодности. Это ясно, Рейн Лите, или повторить доходчивей? Не стоит. Послышался напряженный голос кудрявого паренька, и я буквально почувствовала, как он безмолвно обещает мне месть за такой позор. «Тогда начнем урок». Натянуто заулыбался ректор и, выпрямив спину, сделался еще выше, чем был. «Меня зовут Нариен Лите Лавин. Я веду у вас лечение и восстановление. Одно из самых важных направлений в магии. Здесь и сейчас я не ректор» а ваш учитель, и требовать буду соответственно. Не все можно вылечить, не все можно восстановить, но кое-чему мы все-таки можем научиться. Он глубоко и шумно вдохнул, отчего светлый китель натянулся на грудных мышцах. Кто мне скажет, какой тип энергии использует лекарь или маг-восполнитель? Цепкий зеленый взгляд поплыл по рядам, бережно коснулся моего лица, сорвался к губам, а потом улетел вверх. Я поняла, что не дышала в этот миг, а стоило ректору отвернуться, воздух ворвался в грудь, развел ребра до хруста и сдавил сердце изнутри, будто клешней. Я так устала от волнений, что не передать словами. Хотелось в голос разрыдаться, притворяться сильной уже не получалось. Я вообще с трудом понимала, где нахожусь, как выпутаться и не погибнуть. Если бы знать, как отвязать метку оборотня и чем чревато мое обручение с ректором, Я бы провалила учебу в первый же день и отправилась домой, даже без рекомендаций и с отметкой непригодности, уже все равно. Буду мыть полы в одном из правящих домов Имана, папа бы устроил, или торговать с травами на рынке, тоже неплохой выход. Я опустила голову на сложенные перед собой руки и задрожала от накатывающей истерики. Вот же влипла. Я себя обманывала, потому что знала, отец не примет меня с таким багажом он просто откажется признавать меня своей дочерью. Дочь мэра не может вылететь из элитной академии и вернуться домой пустышкой. После этого мне прямая дорога к полугу смерти. Стиснув кулаки, я пообещала себе, что буду сражаться за свою судьбу до последнего вздоха. Никто, ни мертвый оборотень, ни ректор не сломают меня. И я справлюсь. Я резко выпрямилась, чем привлекла к себе внимание зеленых глаз, вздернула подбородок, и широко заулыбалась. «Ты еще пожалеешь, что оброчился со мной на Риэн Лите?» «Можно я отвечу?» — тонкий голос Эри зазвенел где-то справа от меня. «Нет», — отозвался ректор, свел брови, будто почувствовал мое настроение. «Ответит Истэ Согу». «Не слишком ли много внимания, девица?» — брякнул кто-то с другой стороны аудитории. Остальные тут же с мешками и гулом. Студентов слишком много, чтобы понять, кто сказал, но Нориен вдруг подобрался, шаркнул каблуком, а потом произнес. «Поднимись, говорун, если не хочешь, чтобы я сам тебя поднял». Мертвая тишина, будто кокон окутала класс. Я привстала и заступилась за ученика-смельчака. «Вы же не будете отрицать, что питаете ко мне неподдельный интерес?» Жала обручающий браслет и стрельнула в мужчину ненавистью. Он поджал губы и провел широкой ладонью по виску, слегка пригладив волосы назад. Я поспешила дернуть себя и добавила. «Я отвечу, это не трудно, если вы соизволите слушать, а не искать бедного болтуна». Ректор сощурился, постоял молча несколько секунд, а потом согласно кивнул мне и, отступив к столу, грациозно сел. Отряхнул с белого кителя невидимые крошки и наклонил голову немного набок. «С удовольствием послушаю, чему вас научили в мания». И положил ладони перед собой. С моего места можно было рассмотреть не только мощь мускулатуры ректорских рук, но и выраженный рисунок вен, крупные кости, плоские чистые пластины ногтей. «Так какой тип энергии используют лекари?» «Никакой». Смело посмотрела я в глаза учителю. Он повел головой, косу ухмыльнулся и сложил на груди сильные руки. «Правда?» «У Эссахи нет разновидностей, магия или есть, или нет». «Но почему тогда мы такие разные? Почему есть лекари, а есть артефакторы? Есть повелители воды и огня, а есть те, кто может видеть больше других? Что скажете?» «Это все таланты». Они есть даже у неодаренных волшебством. Ректор отклонился на спинку стула и выгнал темную бровь. По белым, как молоко волосам, слабо прошла волна синей магии, а у меня в голове промелькнула мысль. Как и когда мужчина стал архимагом? Это ведь сложно. Нужно не просто отучиться в академии, но и пройти практику у короля и выполнить задание квинты. Последнее самое сложное. Многие выпускники А.М. на этом этапе погибали. «Таланты у простецов?» — переспросил ректор. «Именно. Среди простых людей есть прекрасные художники, танцоры, певцы, пекари, модистки, писатели и даже актеры. Но это все бесполезно, если в город проберется нечисть и решит, что маленькие спящие девочки и мальчики для нее лучшее лакомство. Ни один из ваших талантов не поможет убить монстра и спасти людей. Если откровенно, здесь больше половины учеников ничего не сделают вашему чудищу». Так чем тогда люди и маги отличаются друг от друга? Тем, что у первых выше статус, и они умеют подчинять стихии? Ректор сильнее прищурился. Взгляд из-под густых ресниц бродил по моей фигуре и вызывал колючий трепет. На меня часто смотрели мужчины. Многие служили на отца, кто-то приезжал по государственным делам, и я замечала их взгляды. Но так на меня не смотрел никто. Жадно, испытывающе, по-настоящему. «Не будем сегодня углубляться в иерархию нашего мира». Нариен все-таки поднялся, сложил руки за спиной и выпрямился. «Садись, Мейлиса, ты молодец. Десять баллов за сегодня». Мой учебный браслет дрогнул, подсветился цифрами и погас. Я позволила себе сесть, но не сводила глаз с мужчины. Следила за его движениями, выискивала недостатки, пытаясь найти то, что отвернет напрочь, вызовет отвращение. Но не получалось». Его чувственные тонкие губы, тяжелые скулы, зияющие зеленью глаза, красиво посаженные, под хмурыми и очень густыми бровями, его волосы, светящиеся серебром, словно не сотканы из магии. Никогда не видела таких. Пшеничные, золотистые, русые встречались, но белые, как снег, я видела только у изу и старых людей. Сколько же пережил ректор, чтобы так высветлить локоны? Все это привлекало, вызывало неподдельный интерес, и я не могла себя лгать. Он очень красивый и мужественный. И имя у него невероятное. Нариен. Хотелось произнести вслух, покатать на языке, попробовать на вкус. А голос. Низкий, бархатный и очень глубокий. Негодный ректор спутал все мои мысли. «Рейн, выйди к доске», — попросил учитель. Есть еще желающие побыть подопытным. Поставлю высокую оценку за сегодня. Но предупреждаю, будет больно. Я оглянулась через плечо и увидела лес рук. Отлично. Тяжелый ботинок ректора стукнул по мрамору. Ты, ты и ты. Он выборочно указал на студентов и отступил к доске. И еще говорон с предпоследнего ряда. Мужчина коротко усмехнулся и прицельно посмотрел вперед. Паренек с пышной темной шевелюрой все-таки поднялся и поплелся вниз, а Нориен довольно продолжил. «Сегодня мы разберем, что такое лечение и восполнение. Кто знает, в чем разница?» Эри, что сидела от меня через ряд, вытянула руку вверх и на кивок ректора ответила. «Лечение восстанавливает физические силы, а восполнение — магические». «Совершенно верно. Лите...» «Эрика Лите эрика Лете — подсказала подруга а знаешь, как практически это сделать? — Конечно. — Тогда тоже выходи к нам, будешь моей помощницей. Студенты выстроились в ряд, четверо — ребят и Эри. Соседка возле ректора выглядела крошечной куколкой, но держалась уверенно. — Ну что, говорун, ты первый. Высокий кривоносый парень тряхнул редкими темными волосами, что торчали во все стороны, и выступил вперед. — Род, ты васмелл. Небольшой поклон, и на его лице расплылась ехидная улыбка. Ректор обошел паренька и вытянул руку. «Болтать ты умеешь. Сейчас проверим, как терпишь боль». Кинжал лежал в кожаном чехле на бедре ректора, и по велению сильных пальцев оказался в его руке. Короткое и быстрое движение лезвием по раскрытой ладони, и на коже парня выступила полоска крови. Рот даже не пикнул, лишь Шерия заулыбался. «Эрика, что нужно делать теперь?» — позвал подругу учитель, и она, бледная как призрак, подошла ближе. Из Саха быстрее всего раскрывается магу, который определился с даром. Девушка показала ректору свою аккуратную руку, приложила ее к груди и вытянула из себя золотую нить. Ловко собрала пальчики между собой и добавила короткое заклинание, мне незнакомое. круэнти рассыпала золото над раной, дождалась, пока кровь перестанет капать, срываясь на пол, и смело завершила. Сиком. Кровь быстро свернулась, раскрошилась, а потом рассыпалась в воздухе темной пылью, и все увидели чистую, здоровую руку парня. «Отличная работа, Эрика», — похвалил ректор. «А можно ли опустошить эсаху? Парень, что стоял за родом, подтянул пухлый живот и выдал, Мальца вроде рода, элементарно, а меня ни один из группы не выпьет. И довольно похлопал себя по брюху. Ученики взорвались смехом, и я впервые поймала на лице ректора чистое почти детское веселье. Это вызов? Кто смелый напиться? Он обвел взглядом аудиторию, но студенты притихли. Испить магию значит прикоснуться к святому, божественному, побыть в шкуре другого мага. Мало кто на такое способен. Я вытянула я руку вверх. Истесогу? Нарен перестал смеяться, сомкнул тонкие губы и пригласил меня к доске. Прошу.